Так как разбойники могли бы нас найти из-за лошадей, мы вскоре их продали. Нам удалось сбежать. Я до сих пор не могу поверить, как нам тогда повезло. Но и сейчас у меня волосы встают дыбом, когда я слышу стук копыт. И только на турнирах я чувствую себя уверенно, потому что разбойники обходят места, где проводят турниры десятой дорогой. Стояла уже глубокая ночь, и хотя, учитывая опыт Жана, даже возле людей находиться было опасно, Элен после этой страшной истории была рада, что неподалеку от них спят другие люди, а среди них и торговцы, с которыми раньше путешествовали Жан и Мадлен. — Мадлен, повезло, что ты ей помогаешь, — мягко сказала Элен, и сняла со спины Нестора накидку — Прижавшись к Жану и Мадлен, она укутала себя и их, как могла. Мысли о том, что с ней случилось, никак не оставляли ее, и она вздрагивала при каждом звуке, доносившемся из леса. Со времени ее бегства из Орфорда она боялась ночевать в лесу и всегда долго не могла уснуть. Ее разбудил утренний лучик солнца, упавший на глаза — Сев на накидки, Элен потянулась, словно кошка. Затем она оглянулась и вздрогнула от испуга. Рядом никого не было. Было очевидно, что их не увели силой. Было бы глупо предположить, что разбойники оставили Элен спокойно спать, забрав с собой Мадлен и Жанна. Девушка посмотрела на дерево, к которому привязала Нестора, но пони не было на месте. В ярости Лен вскочила на ноги. Неужели она обманулась, попавшись на удочку двоих мошенников? Беспомощно оглянувшись, она стала раздумывать о том, что же ей теперь делать. И тут она услышала хруст веток. «Ау!» — услышала она звонкий девичий голос и оглянулась. «Мадлен! Жан!» — воскликнула она и облегченно вздохнула. «Мы напоили Нестора из ручья и наполнили бурдюки водой», — объяснил Жан. «Все остальные уже отправляются в путь», — сказала Мадлен, указывая на поляну, где ночевали торговцы. При этом она пританцовывала на месте, словно ей срочно нужно было справить нужду. «Мадлен права. Нам тоже пора ехать. Путешествовать с караваном намного безопаснее», — заметил Жан. Элен кивнула. Я думаю, что мы так и сделаем. Только тоже схожу, умоюсь в ручье. Элен забросала костер землей, чтобы затушить еще тлеющие угли. Я сейчас вернусь. Через некоторое время они двинулись в путь вслед за остальными, обсуждая, как Элен найти работу в кузнице оружейников во время турнира. «Это будет нелегко. Ты ведь не мужчина!» сказал Жан без особой надежды в голосе. Я это знаю. Представь себе. Но я хороший кузнец, да и женщине нужно платить меньше. В это мое преимущество. Если у меня будет возможность показать им свое умение, то я смогу всех переубедить. Однако, я думаю, именно это тебе будет сделать труднее всего. Жан нахмурил брови. Он все знал о турнирах и, как правило, ему там встречались одни и те же ремесленники. Все рабочие места в кузницах были заняты. Он сам когда-то пытался найти работу у кузнеца, но тот обозвал его карликом и высмеял.